Джеймс Гейтсбери. Тот, кто следит за тобой. Глава первая. Утреннее солнце подергивалось призрачной дымкой тумана. Кутаясь в уютное кашемировое пальто, хрупкая невысокая девушка с золотистыми, как выжженная рожь волосами, стояла за одним из столиков уличного кафе. Возле маленького здания, которое находилось напротив местного автовокзала, было пустынно и тихо. Никого вокруг подумала, оглянувшись медленно по сторонам девушка, что ее только еще больше насторожило. В такой момент ей даже показалось, что она отчетливо услышала стук своего сердца, но внезапно замерла. Ощущение опасности, которое в последнее время не переставало преследовать девушку, сейчас накрыло ее с головой. Она вся сжалась внутри в комок. Нервы ее были на пределе. В руках она нервно скомкивала отрывок белой бумаги, То, что содержалось в этом обрывке, заставило ее вспомнить о том, что он, тот, кто по ряду причин до сих пор был неизвестен ей, все еще находится где-то рядом и, быть может, очень близко. Так что все это время наблюдает за ней, затаившись недалеко от нее. Девушка сильнее прижалась к столику и, сутулившись, осторожно подняла ворот пальто, пытаясь им прикрыть свое лицо. Сейчас ей хотелось укрыться от всего мира, От опасности, что преследует ее вот уже несколько лет. От всех тех странностей ее жизни, что происходили необычным и таинственным для нее образом. Она устала. Устала бояться. От чего-то бежать и скрываться. Иногда ей хотелось просто провалиться сквозь землю и забыть все происходящее, как страшный сон. Но, увы. Она чувствовала себя сейчас, как в детстве той беззащитной маленькой девочкой, которая на проказе была загнана в темный угол комнаты и, застыв на месте, с ужасом прислушивалась ко всем звукам вокруг. Но это было только началом ее детства. То, что происходило с ней дальше, даже трудно описать словами, но все это ее теперь сделало другой, совсем другой. Внезапно Лина почувствовала чье-то дыхание. Это тяжелое мужское дыхание, которое каждый раз наводило на нее панический ужас. И вот она снова ощутила его у себя за спиной, но боялась повернуться назад для того, чтобы посмотреть, кто это. Лина все еще медлила. Ей даже казалось, что она в последнее время, как бы это ни звучало странно, научилась определять мужское и женское дыхание. Даже дыхание животных, как-то отметила про себя Лина, отличалось друг от друга. И она их чувствовала так, словно обладала не больше, не меньше, но обонянием умной и специально обученной собаки. Лина всем телом ощутила, как все похолодело у нее внутри, а кровь застыла в жилах. Кто-то медленно склонился над ее ухом и произнес. «Вы давно здесь стоите?» Девушка все еще настороженная и нехотя повернулась назад, при этом крепче сжав руки в кулак. Она, наконец, посмотрела на незнакомца. «Что вы хотели?» Спросила она дрогнувшим голосом. Высокий коренастый мужчина лет пятидесяти пяти с интересом посматривал на девушку. «Почему вы так испугались?» Спросил мужчина, заметив напряжение в лице девушки. «Я просто хотел спросить, не прибыл ли еще автобус, Дайен. «Нет, еще нет», ответила неуверенным голосом Лина и оглянулась по сторонам в желании, как и мужчина, найти глазами тот же самый автобус. Ей хотелось как можно быстрее испариться отсюда, потому как опасность преследовала ее по пятам, и всем своим существом Лина ощутила, что она приближается к ней все ближе и ближе. «Значит, пока ее еще не нашли», – подумала она. «Возможно, есть шанс спастись». Лина по-прежнему нервно озиралась по сторонам, вот только ей с трудом во все это верилось. «Я рядом. Я слежу за тобой» вновь и вновь прокручивала в памяти слова на обрывке бумаги девушка. «Нет», – подумала она, – «наверное, мне уже никогда не удастся выбраться из этого адского круга», – прошептала она себе поднос с обреченным видом. Ей вообще уже, по хорошему счету, не хотелось жить на этом свете. С одной стороны, этот неизвестный и одержимый ею человек, который вот уже как на протяжении года преследовал ее, Догадки о том, кто это бы мог быть, изматывали ее до предела, так что с ней нередко происходили нервные срывы. Но это была одна сторона ее жизни, мучительная, тяжелая, которая уже давно превратилась в большую и затвердевшую мозоль. А вот ее вторая сторона, как оказалось, была даже страшнее первой, и свой облик она обрела сравнительно недавно. И вот теперь, по стечению всех этих странных обстоятельств, из которых, казалось бы, выбраться было невозможно, Лина все-таки пыталась бежать. Но вот вопрос. Куда? Возможно ли скрыться от человека, который загадочным образом находит ее повсюду, причем где бы она ни была, на лицо и по всем приметам это смахивало на поведение маньяка, подумала девушка. По крайней мере, его выходки свидетельствовали об этом. Одни только угрожающие записки на протяжении всего этого времени могли довести до горячки любого. Теперь же новые непредвиденные обстоятельства, в которые ее роковым образом толкнула судьба, усугубили и без того ее ужасное положение. А именно, еще один человек, а может быть и несколько, преследовали ее, и все потому, что она стала невольной свидетельницей одной из жестоких расправ над несколькими людьми. Но самое интересное, и в это сложно было поверить, все эти люди неким образом были когда-то хорошо знакомы с ее другом, можно сказать, без пяти минут женихом. И теперь эти люди, скорее всего, гнались за ней с целью замести следы своего преступления. Впрочем, незадолго до этого ее родная тетя, которая по жизни была скорее ее другом, чем старшим наставником, а разница в возрасте у них была всего лишь три года, попыталась ее как-то предостеречь. «Лина, мне кажется, что ты находишься в большой опасности, и я очень боюсь за тебя», сказала ей однажды тетя, когда Лина заглянула по привычке к ней на чашку горячего чая. Лина никогда не забывала проведывать свою единственную и любимую тетю. Она понимала ее как никто. С ней она могла делиться даже тем, чем не могла поделиться с родной матерью, и на то были свои причины». В то время тетя завела разговор о ее жизни и, видимо, выяснила для себя некоторые подробности у девушки, которые и заставили женщину забеспокоиться за ее судьбу. Но было в этом кое-что еще, чего Лина не могла тогда знать. Наконец, из-за угла показался долгожданный автобус, и Лина тут же ринулась к его дверям. Девушка забилась в самый дальний угол автобуса и приткнулась к стеклу лицом, пытаясь рассмотреть сквозь запотевшее от ее дыхания стекло что-либо подозрительное. По ее ощущениям, это должны быть один или несколько человек, которые могли прямо сейчас подъехать на машине за ней и ринуться в автобус, где она и находилась. Или Лина даже уже не знала, что ей стоит бояться больше, мог появиться человек, который стал для нее давно кошмарным сном. Это мог быть уже кто угодно, со странным поведением, часто оглядывающийся по сторонам и ища глазами ее незнакомец. Сейчас все, кто входили в автобус или находились на платформе автовокзала, возле него были потенциальными подозреваемыми Линой. Автобус тронулся с места, девушка осмотрела всех сидящих рядом с ней и, не заметив ничего подозрительного, с облегчением вздохнула и откинулась на сиденье. Вот только она не догадывалась о том, что радоваться было еще рано. Почувствовав себя в какой-то мере в безопасности, Лина начала припоминать эпизоды из своей жизни, те самые эпизоды, которые и привели ее к этому злополучному концу, выхода из которого, увы, на данный момент у нее не было. В ее памяти очень ярко всплыло воспоминание знакомства с ее, как ей тогда казалось, лучшим другом и будущим женихом Аланом. Странно, только сейчас Лина задумалась о том, что все, что тогда происходило с ней, вернее, всем этим событиям в то время, все время что-то препятствовало. Как будто какие-то неведомые ей силы незримо пытались ее уберечь от чего-то того, о чем она, возможно, впоследствии будет сожалеть. Вот только тогда девушка не придала этому всему какого-либо значения, а ее мысли в тот момент были заняты совсем другим. Лена мысленно вернулась в прошлое, то, что произошло год назад.